Глава 6. Катастрофа День Никита только и делал, что ел, доволялся да в постели, обдумывая, что бы еще такое из своей прошлой жизни здесь внедрить. Вспоминал историю, увиденные фильмы, и решил, что в первую очередь островитянам необходимо колесо. Как ни странно, но черноголовые, имея электрические коляски на колесах, не спешили делиться этим простым изобретением с яйцеголовыми. Ни одного колеса Никита на этом острове не видел. А ведь оно может применяться везде и для разных нужд. Только делать его нужно из бронзы или железа, а не из дерева, как тогда, в племени Увирта. Интересно, как он там поживает? Ладно, пусть обустроится, к ним он еще успеет. Кроме колеса можно попробовать сделать подзорную трубу. Кварц вместо стекла есть, но проблема в том, как точно выдержать кривизну поверхностей. Не имея соответствующего оборудования, это сделать сложно. На следующее утро, едва он успел позавтракать, к нему пришел Кан. Стрелки погружены в дирижабль, воины ждут. «Я готов». В кабине дирижабля сидели восемь воинов и пилот. В плетенных корзинах у стен находились стрелки. Как только Кан и Никита поднялись на борт, дирижабль взлетел. Очень медленно, по сантиметрам, он набирал высоту. «Перегруз!» – кричал пилот. С трудом, очень медленно, но им удалось подняться на полсотни метров. Железные стрелки весили много, и дирижабль плохо слушался руля. «В следующий раз берите меньше груза или меньше воинов», — заметил Никита. «Я уже понял, но не выгружать же. Гор на пути нет, долетим». Да Над проливом чувствовался ветер, и дирижабль стал болтать. Он летел дольше обычного. Перегруз не только не давал возможности подняться выше, но и съел скорость. Никита сидел у окна, посматривая на местность. Тут он еще не был. Судя по всему, дирижабль пролетал на территории нынешней Бельгии, приближаясь к Дании. Внизу стали попадаться реки, островки в море, ведь они шли вдоль побережья. «Вот они!» – закричал кто-то из воинов и показал вправо. Дирижабль медленно стал поворачивать направо. Никита, сидящий по левому борту, теперь и сам увидел бредущие толпы краснокожих. Тела их и в самом деле отливали красным. Одеты они были в какие-то лохмотья, волосы на голове и бороды были длинные, рыжие. Увидев дирижабль, краснокожие завопили и стали размахивать кулаками и дубинами. Они никуда не разбегались, никто из них не прятался. Дирижабль они уже видели, но не боялись. Они не знали, что на этот раз летающий корабль несет им смерть. «Начали!» — скомандовал Гафт, когда дирижабль завис над толпой. Воины хватали пригоршнями стрелки и бросали их вниз земли послышались крики боли и стоны. Никита жалел лишь об одном – высота мала, стрелки не успеют набрать нужную скорость. Но по мере того, как стрелки сбрасывались за борт, дирижабль потерял вес и начал подниматься. Пилот старался направлять дирижабль, держась над группами. Теперь воины бросали стрелки без команды. Увидел врагов и бросил пучок стрелок. Никита поднялся, крикнул. Надо бросать с небольшим упреждением, стрелки по инерции летят вперед. На него непонимающие уставились. «Когда дирижабль двинется, то вы не попадете в цель, которая под вами. Надо бросать заранее», — попытался объяснить Никита. Кажется, его поняли, стало получаться лучше. А внизу уже вовсю была паника. Валялись убитые и раненые, а еще живые разбегались по сторонам. Организованной толпы уже не было. Каждый сам по себе спасал свою жизнь. Гафт завопил. «Удача! Мы не потеряли ни одного человека и рассеяли их армию». В ответ на эти слова Никита только хмыкнул. «Какая армия? Человек двести-триста». Но в этих условиях даже эти сотни представляли грозную силу. Стрелки быстро закончились. «Летим домой. Надо доложить о победе Совету. И немедленно надо организовать производство стрелок во всех мастерских». Гафт был радостно возбужден, не мог усидеть на месте и бегал по кабине. «Теперь мы разобьем любого врага. Это лишь вопрос времени». Подбежав к Никити, Гафт стиснул его в своих объятиях. «В первую очередь, это твоя заслуга. Молодец, светлая голова. А наши техники только штаны протирают, да умный вид делают. Поверь моему слову, тебя ждет награда от совета». Я старался помочь, не думая о награде. Никите было неудобно перед воинами, но они смотрели на него восхищенно. Сколько бы их полегло в бою с этими дикарями, они знали это лучше других. Елижабль сел уже в сумерках». Никита устал и хотел очень есть. Ведь кроме завтрака у него во рту за весь день росинки маковой не было. Зато во время ужина он наелся до отвала, а там и сон его сморил. Утром воин вызвал его на совет. Когда Никита вошел, в зале сидело много людей. Выступил Гафт. Он красочно расписал победу, преувеличив количество убитых и раненых врагов. «Их телами было усеяно все поле. Мы победили!» Завершил он речь. Его проводили с возвышения восторженными криками. Гафт сошел триумфатором с победной улыбкой на лице. Победа, она всегда вдохновляет. Однако у победы много родителей, в то время как поражение всегда сирота. Выступила Кара. Он воздал должное доблестным воинам, вскользь упомянув Никиту. Тот сидел в углу, недоумевая, зачем его пригласили сюда, ведь все почести достались Гафту. Никита и не думал претендовать на чужую славу. но Зачем его сюда позвали? Когда все разошлись, он тоже поднялся. Однако Гафт его задержал. В зале остались только трое. Кара, полководец и Никита. «Надо должным образом наградить Никиту. Без него бы мы не одержали столь сокрушительной победы», твердо заявил Гафт. Он был воином и привык выражать свои мысли коротко и четко. Кара задумался. Потом спросил Никиту. «А что бы ты сам хотел?» Никита слегка растерялся. Чем у них тут награждают? Золотом, мясом. Потом решился: Мне бы проведать племя, с которым я пришел. Оно же тебе не родное. Кара скривился так, как будто бы лимона, отведал: Ну хорошо, будь по-твоему, только ведь оно далеко. Ладно, дам тебе дирижабль, слетаешь, посмотришь. И на том спасибо. Никита откланялся. Утром он проснулся в приподнятом настроении. «Сегодня он увидит Вирта и других знакомых. Время ему не родное, это правда. Но ведь это они не отвергли его, приняли как равного. И это с ними он совершил тяжелый переход». Позавтракав, Никита отправился на стоянку дирижаблей. Назвать это место аэропортом или аэродромом язык не поворачивался. Нет ни здания аэровокзала, ни взлетных и рулежных дорожек. Ладно, не в названии суть. Пилот уже дожидался его у дирижабля. Увидев Никиту, лишних вопросов не задавал. «Готов? Можно лететь?» «Летим. Очень хочется друзей увидеть». Необремененный грузом дирижабль взмыл в небо и лёг на нужный курс. «Сколько лететь?» – спросил Никита. Вздребнуть успеешь. Часа два». Никита мысленно прикинул. «Получалось, что племя поселили далеко». Погода стояла чудненькая, светило солнце и на небе ни облачко, даже не болтало потоками воздуха. Никита уже знал, что восходящие или нисходящие потоки бывают над горами и над водой. Но сейчас ни гор, ни больших водных пространств под ним не было. Поэтому Никита позволил себе расслабиться. Он развалился на сиденье и глазел по сторонам. А виды сверху открывались потрясающие. Куда ни глянь, изумрудная зелень травы, нежно-зеленая пронзаемая ручьями и речками. Эти водные артерии искрились под солнечными лучами, как будто были покрыты серебром. Изредка попадались селения с людьми, и Никита увидел даже поле с созревающим урожаем, то ли пшеницы, то ли ржи. Через час полета пилот повел себя беспокойно. Что случилось? спросил Никита. Ветер боковой усиливается. Все время приходится доворачивать. Как бы дождя не нагнало. Да? Тогда придется садиться. Дождь, если он не сильный и ветер умеренный, не помеха. Другое дело, если это ливень или ветер ураганный, а хуже всего – крупный град. Такой может повредить мягкую обшивку дирижабля. Теперь уже и Никита наблюдал за погодой, а она ухудшалась с каждой минутой. Ветер пригнал кучевые облака, немного похолодало. И вдруг хлынул ливень. Не дождь, а настоящий ливень, как в тропиках, стеной. Дирижабль болтала порывами, видимость практически исчезла. «Садимся!» – прокричал пилот. «Как он будет это делать? Земли не видно, и можно воткнуться в любой бугорок или здание. Для водорода, находящегося в емкости дирижабля, любая искра – это взрыв, пожар, и дождь не спасет. Через окна ливень захлёстывала внутрь кабины. Никита и пилот промокли до последней нитки. Дирижабль медленно опускался, пилот осторожничал. Огромная туша дирижабля раскачивалась под порывами ветра. Плохо, что нет высотомера и указателя скорости. Тучи затянули небо полностью. День превратился в сумерки. Пилот, не видя земли, прекратил снижение. «Опасно! Можем разбиться!» «Что делать?» «Я попробую развернуться носом против ветра, а дальше ждать, когда ветер ослабеет или ливень перейдет в дождь». Пилот перевел оба мотора на холостой ход. Если совсем заглушить их, дирижабль станет вовсе неуправляемый. А так хоть он слушался руля. Никита перешел к другому борту. Здесь не так заливало. Видимость была несколько метров, и всем оставалось уповать только на улучшение погоды. Однако ненастье только усиливалась. Ветер крепчал, промокшая одежда липла к телу и холодила. Эх, дождевичок бы. Пилоту и вовсе приходилось несладко. Он был в самом носу кабины, и вся сила ветра и дождя доставалась ему в полной мере. Но и совсем бросить управление дирижаблем нельзя. Можно перевернуть корабль. Где они сейчас находятся, ни пилот, ни тем более Никита не представляли. Ветер перешел в ураганный. Их несло, раскачивая, воздух завывал в верёвочных снастях. Никита, держась за кресло, перебрался к пилоту. «Как думаешь, надолго?» «Не знаю». «А где мы?» «Над морем, это точно». Ветер был справа, а слева, вдалеке, было видно море. Нас снесло. Внизу вода. Никита посмотрел на компас. Стрелка никак не хотела стоять на одном месте и постоянно крутилась. Ну да, дирижабль вертит, раскачивает. Просто чудо, что их еще не ударило о воду и не перевернуло. «У тебя на борту есть спасательные круги или что-нибудь деревянное? Вдруг о воду приложимся?» Но пилот покачал головой. «Я и плавать не умею. Ко одну сразу пойду, если какая-нибудь тварь раньше не сожрет». Никита плавать умел. «Но переплыть реку, тем более в хорошую погоду, это одно. А вот переплыть море...» Дирижабль начала крутить. Он становился неуправляем. Пилот заглушил двигатель. «Зачем горючее жечь толку? Нам ведь еще возвращаться надо». Он прошел в конец кабины к Никити. «Я ничего не могу сделать. Бессилен перед стихией». Все во власти богов. От непрерывной болтанки Никиту стало подташнивать. Неужели у него морская болезнь, как в шторм на корабле? Через несколько часов стемнело, а ураган продолжался. Видимо, их носило невдалеке от эпицентра. Вскоре измученные, промокшие и голодные пилоты Никита улеглись на пол, и их сморила усталость. Наступило состояние какого-то безразличия. Они были не властны что-либо изменить, поэтому надо было набраться терпения и ждать. Либо ураган стихнет, либо дирижабль не выдержит и рухнет в море. Но тогда конец не минуем. Никита уснул. Проснулся он от яркого света. Дождь и ветер прекратились, светило солнце. В углу кабины, поджав ноги, спал пилот. Никита поднялся и посмотрел в окно. Дирижабль висел над водой в полусотни метров. И везде, куда бы ни бросил взгляд Никита, была вода. Какое-то безбрежное царство воды. Никита разбудил пилота. «А? Что?» — вскинулся тот. «Ураган закончился, мы живы». «Хвала богам! Не радуйся сильно. Похоже, мы...» «Везде вода и никаких признаков жизни». Пилот протер глаза, поднялся и выглянул в окно. «М-да... Что будем делать?» «Идти на восток. Нас все время сносило на запад в океан. «Стало быть, чтобы попасть домой, надо двигаться на восток. У меня же твой компас есть». Зарокотал один двигатель, потом чихнул и завелся другой. «Топлива хватит?» «Должно», — как-то неуверенно ответил пилот. «Есть нечего, пить тоже, хотя внизу полно воды, только она соленая. Дирижабль развернулся носом на восток. Никита уселся рядом с пилотом. То, что они уцелели в такой шторм, ураган, уже само по себе чудо. А если еще и вернуться на свой остров, это будет нечто совсем уж сверхъестественное. Через час полета пилот обратился к Никите. Слева далеко земля. Страшно. Что страшного? Прав туда. Судя по положению солнца, наш остров должен быть значительно правее. Это не наша земля. Какая разница? Можно будет сесть, набрать воды, напиться, в конце концов узнать у жителей, что это за земля, чтобы сориентироваться. А вдруг там враги? «Ну, рядом с селением не садись, а от одного человека мы вдвоем отобьемся. У нас же нет никакого оружия. По ходу разберёмся. Главное, дирижабль цел, мы живы, земля впереди. Есть надежда, что выберемся из передряги». «Да уж, я в такой шторм первый раз в жизни попал». Дирижабль приближался к неизвестной земле. Пилот достал карту и долго смотрел на береговую линию. «Хм, не может быть. Нас не могло снести так далеко». Что ты хочешь сказать? Если карта не врет, нас снесло очень далеко. И где мы? Атлантида. Остров Черноголовых. Не может быть. Он же далеко. Сейчас сядем и спросим у кого-нибудь. Дирижабль уже летел над сушей. Оба высматривали какое-нибудь небольшое селение, а лучше одинокого человека. Потом пилот заметил вдали дорогу, по которой шли два путника. Садимся. Надо узнать, где мы. — сказал Никита. «Нет, я зависну над ними, а ты будешь разговаривать. Неизвестно еще, кто внизу, враги или друзья». «Эки ты пугливый. Везде тебе враги мерещатся». Дирижабль медленно стал снижаться. Услышав шум моторов, путники запрокинули головы. Вот воздушное судно зависло в 10 метрах над дорогой. Пилот старался удержать дирижабль на одном месте, а Никита высунулся из окна едва ли не по пояс. «Приветствую вас, уважаемые!» «Подскажите, как называется эта земля?» Путники засмеялись. «Заблудились?» «Маленько есть. Атлантида это. У вас правитель гор?» «Он самый. А где можно воды попить?» «Вон туда, в ту сторону». Путники стали показывать руками направление. «Там родник есть». «Спасибо». Пилот разговор слышал и немного поднял дирижабль. «Где родник?» «Туда», махнул рукой Никита. Родник был заметен сверху, небольшое, метра 3-4 диаметром озерцо, из которого вытекал ручеёк. Вокруг не души. «Приземляйся. Я выскочу, привяжу причальный конец к камню». Договорились. Кроме как к камню, привязывать канат было не к чему. Деревья далеко, а прикрепить к чему-нибудь дирижабль надо, иначе унесёт даже слабым потоком воздуха. Потом попробуй поймать. Вмиг превратятся в пеших. Дирижабль завис сбоку родника. Высота не более полуметра. Никита открыл дверцу и выскочил. Схвативший за причальный канат, он обмотал его вокруг камня, подтянул нос с дирижабля, а потом направился к роднику. Встав на четвереньки, как животное, напился свежей холодной воды едва ли не до икоты. Отдышавшись, он вернулся в корзину дирижабля. Кабина, сплетенная из толстых прутьев, напоминающих Ивовы, была легкой и прочной. Пилоты называли ее и кабиной, и корзиной. Как только он шагнул за порог кабины, на встрече ему из двери уже сделал шаг, мучимый жаждой пилот. В руке он держал емкость под воду, вроде фляжки. Напившись, он наполнил фляжку. Неожиданно раздался гул. Пилот поднял голову к небу. Нелетательный ли аппарат? Никита же насторожился. Слышал он уже похожий звук перед землетрясением, когда с воинами Азуру в племя возвращался. «Быстрее назад! Надо убираться отсюда!» – закричал он пилоту. Тот недоуменно пожал плечами. Чего, мол, шумишь? Он неторопливо подошел к корзине, забросил внутрь фляжку и направился к камню отвязать причальный конец. Но тут снова раздался гул. Потом землю слегка тряхнуло. Пилот от неожиданности упал. Никита выпрыгнул из кабины, рванулся к упавшему пилоту и схватил его за руку. «Вставай! И быстро в корзину! Бегом!» Сам же стал разматывать конец. Однако известно, когда торопишься, получается плохо. Веревка запуталась. Никита обернулся, пилот уже забрался в кабину. Недолго думая, он выхватил нож и мгновенно разрезал канат. Хороший нож, острый, как бритва. Сам же и делал из метеоритного железа. Пригодился, не подвел. Никита бегом бросился к кабине. Он знал, что подобные явления были предвестниками грозных землетрясений и сейчас должно тряхнуть довольно сильно. Лишившись привязи, дирижабль стал подниматься. Никита подпрыгнул, упал животом на пол кабины, ухватился за сидение, заполз и закрыл за собой дверцу. Гул от земли шел такой низкий и сильный, что закладывало уши. Но хоть дирижабль не трясло. «Поднимайся выше и уходи в море!» – закричал Никита. Земля начала мелко трястись, как в ознобе. Послышался сильный подземный удар. Земля внизу заходила ходуном. Поднялась пыль. Пилот испугался. «Что это?» «Землетрясение! Набирай высоту!» Но пилот уже и сам дал газ и тянул рули на себя, инстинктивно уходя от непонятного и страшного. Дирижабль уже набрал не менее сотни метров, и с высоты хорошо было видно, как озерцо... Воду, из которого они только пили, вдруг стало мелеть. Когда дно обнажилось, на глазах изумленных Никиты и пилота оно вдруг начало кипеть. Образовывающиеся пузыри лопались, выпуская наружу струйки горячего пара. Затем его прорезала трещина и вверх ударил гейзер, состоящий из песка и кипящей воды. За ним последовал второй, третий, и вот уже все дно озерца усеяно бьющими вверх фонтанами кипятка. Внезапно Как по мановению ока цвет гейзера изменился, приобрел огненный оттенок, дно озерца приподнялось в центре и вверх ударил могучий поток лавы. Подземный огонь вырвался наружу, захватив с собой тысячи раскаленных камней. Они полетели вверх и в разные стороны, оставляя за собой клубящийся дымный след. «Вулканические бомбы!» всплыло в памяти Никита когда-то давно прочитанное. «Бомб было таких много!» что дымные хвосты их сливались, пересекаясь, и вскоре над островом поднялись гигантские клубы дыма, пронизанные красноватым светом, идущим откуда-то из-под земли. Зрелище было настолько же страшное, насколько и завораживающее. Дороги покрылись трещинами, и земля между ними заволновалась, вздымаясь и опадая. Края трещин начали расходиться, и в образовавшиеся разломы полетели люди, деревья, Сигвеи и дома, складываясь, как карточные домики. Землю сотряс второй удар, подобный грому, и многочисленные скалы на берегу океана начали ворочаться, как живые. Большой остров раскололся, поперек него прошла огромная трещина, в которую хлынула морская вода. Тут же повалил пар, и из разлома выплеснулась огненная магма. Отовсюду доносились крики людей и рёв животных, сливающиеся с подземным гулом и шумом воды. Последовал очередной подземный удар. Большая часть острова накренилась, и все, что до этой минуты каким-то чудом оставалось еще нетронутым, на глазах путников стало погружаться в воду, съезжая. Пыль, пар, дым. Видимость резко ухудшилась. Катастрофа, которую они наблюдали сверху, была поистине ужасна. Внизу разверзлась бездонная пропасть, и она поглощала все, что находилось на теперь уже обломке острова. Меньшую часть острова развернула в гигантской воронке, которая образовалась от погружения большей части, и она также накренилась и исчезла под водой. Пилот выжимал из мотора всё возможное, и дирижабль, наконец, оказался над водной поверхностью. Но и тут тоже было неспокойно. Вокруг острова бушевали огромные волны. Пилот растерялся. Он был явно напуган. «В первый раз такое вижу. Ветра нет, а волны огромные. Это катастрофа. Ты видел? Остров сначала раскололся, а потом одна половина ушла под воду. Ушедшая половина была видна сверху. С нее всплывали на поверхность воды деревья, деревянные предметы. Барахтались люди, хватаясь за все, что может плавать. «Надо спускаться вниз. Может, вытащим кого-нибудь? Спасем!» – предложил Никита. Оставаться зрителями, когда внизу творится нечто ужасное, не поддающееся сознанию, не хотелось. И в благородном порыве Никита желал спасти хоть кого-нибудь. Но пилот отрицательно покачал головой. «Если мы спустимся ниже, корзину разобьет волной. Ты оцени, какая высота волн. Они только сверху кажутся маленькими. Никого мы не спасем, только сами погибнем». Никита от досады кусал губы. Разумом он понимал, что пилот прав, но душе не прикажешь. Раздался еще один громовой удар. Оставшаяся часть острова накренилась и почти сразу же, как тонущий корабль, ушла под воду. Вверх, на большую высоту, взметнулись камни, фонтаны воды, грязь и еще непонятно что. — Убедился, — прокричал пилот. — Спустись мы ниже, и все, конец. Вода еще некоторое время бурлила, из нее вырывались струи пара. Это заливало жерло подземного вулкана, расколовшего остров. Да, собственно, острова-то уже и не было. Куда ни кинь взор, грязная кипящая вода, на поверхности которой плавал мусор и раскачивались на волнах трупы. Люди и животные, кому удалось выплыть, задохнулись от сернистого газа, сварились в горячей воде, даже в дирижабле дышалось тяжело. Оба были в шоке от увиденного. «Так вот как погибла Атлантида!» Первым пришел в себя пилот. «Убираемся отсюда!» «Могут заглохнуть моторы!» С этими словами он развернул дирижабль. Немного удалившись от места катастрофы вселенского масштаба, земного катаклизма, он ударил по газам. «Эй, парень, сбавь обороты! Нам надо экономить топливо! Ты еще хочешь попасть домой?» Пилот послушался. Никита упал на сиденье в состоянии полной прострации. Цивилизация, которая была на голову, на ступень, а то и по более выше, чем племя яйцеголовых, погибла. И летающие тарелки им не помогли. По крайней мере, Никита не заметил в воздухе ни одной. Слишком быстро все произошло, и люди оказались не готовы к катастрофе. Гул Земли никто не осознал, как предвестник надвигающейся катастрофы. Все. Нет Атлантиды. Мозг отказывался воспринимать увиденное. Было ощущение нереальности происходящего. Молчал и пилот, также оглушённый картинами увиденного им ужаса. Подобного рода кошмары могут мучить только в бредовых снах. все таки Никита пришел в себя первым. Наверное, сказалось то, что он уже пережил землетрясение, но только на земле. Какой-никакой, а опыт. Океан уже успокоился. Волн не было... И поверить в то, что всего лишь полчаса назад они воочию видели кошмар, гибель цивилизации, было очень трудно. Сколько людей было на острове, теперь никто не узнает. Все мертвы. И с ними ушли безвозвратно их знания. Уж Никита точно знал, что люди его времени не изобретут летающую тарелку с двигателем, работающим на совершенно непонятной основе. Конечно, ему, чужаку, никто бы не раскрыл этот секрет, ведь ему не показали ни одного завода по их производству. В душе шевельнулся страх. А как их остров? Не было ли и там землетрясения? Не затопило ли их? Ведь они летели домой в уверенности, что там все в порядке. По коже пробежали мурашки. Не болтаться же им в воздухе вечно. У них нет никакой еды, а воду во фляжке, даже если ее экономить, можно растянуть максимум на три дня. Так что вечно болтаться на дирижабле будут не они, а их трупы. Без воды человек выдержит не более десяти суток. Дальше смерть. Как странно. Воды внизу целый океан. А им грозит гибель от жажды. Нелепость. Дирижабль летел до вечера. Потом пилот заглушил двигатели, встал с сиденья и с хрустом потянулся. «Все. Не могу больше. Ты когда-нибудь летал в Атлантиду?» «Никогда. Интересно». «Сколько нам осталось лететь?» – полюбопытствовал Никита. «Не знаю. Может быть, день. Вопрос в том, хватит ли топлива». Он сделал поглотку воды из фляжки. Она показалась необыкновенно вкусной. «Ты много не пей», – предупредил Никита пилота. «Экономить надо. Долетим да ли завтра? Неизвестно». О своих тревогах насчет целостности острова он умолчал. Они уселись по углам кабины. Стояла полная тишина. Никита выглянул за борт. «По-моему, нас тянет на восток попутным ветерком». «Хорошо бы. Топливо сэкономим», — флегматично ответил пилот. Он улегся на пол и тут же уснул. «Эх, парень, не знаешь ты, что нас может ждать впереди. Если их остров накрыло волной, придется лететь до материка, а там кровожадные краснокожие». Никита тоже улегся. «Будь что будет». С этой мыслью он тоже уснул. Проснулся он от вопля пилота. За бортом было светло. «Чего орёшь?» «Ящер летит». «Ну и что?» «Пусть себе летит». «Ты не понял? Они далеко от земли не улетают. Значит, земля близко». Пилот был радостно возбуждён. Он тут же уселся на сиденье и запустил моторы. «Вперёд!» — закричал он от избытка чувств. Никита отхлебнул из фляжки пару глотков. В животе сосало. Хотелось есть. Через полчаса лёта впереди показалась земля, а ещё через полчаса оказалось, что это небольшие острова. Пилот схватился за карту. Так-так-так, похоже, это они. Мы отклонились на север, вернее, нас несло воздушным потоком. Сейчас мы повернем точнёхонько на юг. Над землёй пойдём. Заявление пилота обнадежило: Раз уцелели маленькие острова, значит и их остров должен остаться невредимым. И верно. Далеко за полдень показался их остров. Его очертания узнал даже Никита. Я на стоянку. Есть хочу. Сил нет. Да и Каре надо рассказать о катастрофе. Я с тобой. Думаю, для Кары известие о гибели Атлантиды будет неприятной новостью. Никита вздохнул. Никита вздохнул. А к племени Азору после доберусь. Наверное, пешком. Дирижабль хорошо, но уж больно он подвластен стихией. Сели они на стоянке, но встречающий их замучился. Никита обрезал причальный конец и остался буквально огрызок. Пока привязали другой канат, да пока его зафиксировали на столбе, заглохли сами по себе двигатели. Топливо закончилось. Был бы Никита верующим, перекрестился бы. Повезло. Оба сразу направились к зданию совета. Кара оказался на месте. Посмотрев на измученных пилота и Никиту, он сразу поинтересовался. Что случилось? До племени Азуру не добрались. Поднялся шторм, и нас снесло в океан. Да, и у нас был ливень и шторм, но обошлось без последствий. Утром мы оказались у Атлантиды. Не может быть, это очень далеко. Я сверялся с картой. Там на наших глазах случилась катастрофа. Остров затрясло, и он разломился пополам. Сначала под воду ушла одна его часть, потом другая. Подожди! Кара вытер внезапно вспотевший лоб. «Ты хочешь сказать, что остров весь, без остатка, ушел под воду и его больше нет?» «Именно так. Не спасся никто. Там творился ужас». Кара заходил по залу, бормоча что-то себе под нос и не обращая на них никакого внимания. Потом повернулся к ним. «Вы еще здесь? Можете отдыхать». «Ну и новость вы мне принесли. Поверить не могу». Все случилось именно так». Мы хотели приземлиться, спросили у жителей, куда нас занесло, и они ответили «Атлантида». «Мы успели только воды по фляжку набрать, когда вдруг затрясло», — подтвердил Никита. Даже причальный конец вынуждены были обрезать. Настолько быстро все произошло. «Да-да, ступайте. Мне надо осмыслить услышанное». Никита и пилот направились в столовую. На стоянке дирижабли была такая. Впервые за три дня наелись. Оба были настолько подавлены увиденным, что даже не испытывали большей радости от собственного спасения. Наевшись, Никита отправился спать. Мельком подумал, помыться бы сначала. Да сил нет. Едва раздевшись, он свалился в постель и уснул. Хватит с него. Завтра будет спать до обеда. Однако не получилось. Уже утром в дверь постучали и вошел вчерашний пилот. Лицо его было помятым. «Вставай! Опять ты?» «Нас ждут на совете. Члены совета хотят услышать из первых уст от очевидцев, как все произошло». Никита выругался. «Выспаться не дают. Что за жизнь пошла?» Он успел только умыться и заторопился на совет. Там оба в подробностях рассказали, как проходил полет. Собственно, присутствующие желали знать из первых уст только о гибели Атлантиды. После рассказа все сидели подавленные. Великого народа, обладавшего передовыми знаниями, Больше не существовало. После рассказа на совете Никита позавтракал, сходил в баню и вымылся. Разрешение кары на посещение племени Азуру никто не отменял. Да после происходящих событий до Никиты и дела никому не было. И он решил отправиться пешком. Собрав свои скромные пожитки в узел, он, не прощаясь, покинул свое пристанище. Зашёл только в столовую на стоянке дирижаблей, взял хлебную лепешку и вяленого мяса, чтобы в дороге не думать о провизии. Где располагалось племя, он посмотрел вчера на карте у пилота. Шагалось легко. Чистый воздух, зелень кругом. Он поглядывал на небо и по сторонам, чтобы не оказаться застигнутым врасплох какой-нибудь тварью. Ящеров и прочих бегающих и ползающих хищников на острове не было, их уничтожили. Но с материка вполне мог прилететь какой-нибудь птеродактиль, или того хуже, дракон. За день Никита прошел километров 30, если не больше. Как только солнце стало клониться к закату, он начал приглядывать местечко для ночевки. Останавливаться в лесу было страшновато из-за ползучих тварей вроде питонов, на открытом месте из-за летающих ящеров вроде крата. Уже начало смеркаться, когда он обнаружил вход в пещеру. Как укрытие от непогоды в самый раз. Только выяснить надо, не обитает ли там кто-нибудь. Он покричал у входа, заглянул поглубже. Пещера была невелика и заканчивалась тупиком в метрах в пяти от входа. Но кто-то здесь уже ночевал. В паре метров от входа лежала охапка высохшей травы. На лежбище зверя не похоже, скорее, ложе охотника. Никита зашел в пещеру, лег поудобнее, вытащил нож и положил его рядом с собой. Спал чутко. Любой звук заставлял его просыпаться. Не сон, а дремота с перерывами. Но лучше так, чем не спать вообще. За ночь он отдохнул, утром подкрепился и снова отправился в путь. На дорогу ушло три дня. Места пошли дальше девственные. Дороги исчезли, но была узкая, едва видимая тропинка. Уже бы и спросить кого-нибудь о племени, да людей не видно. А судя по карте, он должен быть уже на месте. Остановившись, Никита прокричал и услышал, то ли эхо ему откликнулось, то ли другой человек. Он пошел на голос и спустя недолгое время наткнулся на здоровяка Тота. -то. Тот спешил ему навстречу. Никита обрадовался. Тот воин Азуру, стало быть, и племя рядом. Они поздоровались как добрые знакомые. Каким ветром тебе сюда занесло? – спросил воин. Специально к вам, к Вирту. Э, -э заболел вождь. Уже неделю хворает. Плохо. Умён вождь, а племени печется. Сами жалеем. Мы уже и травы ему разные завариваем, а лучше не становится. Веди, чего нам здесь в лесу разговаривать. Прости. Знакомое лицо увидел, обрадовался. Пока идем, рассказывай, как вы тут живете. Сложно. Дома из камня построили, как у себя на прошлом местечке. Речка рядом, золотой далеко ходить не надо. Только с охотой плохо, дичи мало. И только сейчас Никита обратил внимание, что здоровяк тот похудел. Уже здоровяком его можно было назвать только за рост, а не из-за груды мышц. По всей видимости, племени живется не сладко. Конечно, новое место жительства, непривычные условия, другие животные. Ко всему приспосабливаться надо, а навыки приходят не сразу. Молодым легче, им с возрастом менять привычки не надо. За полчаса добрались. От опушки леса стало видно селение, и Никита поразился – Дома стояли в том же порядке, как и в прежнем селении. А камень где брали? Яйцеголовые помогли. У них воздушные корабли есть, они и каменные блоки сюда перенесли. Ну да, видел уже Никита, как строили пирамиды при помощи дирижаблей. Тот привел его к дому вождя. Выглядел он почти как старый, затопленный в селении. Никита вошел, поприветствовал старейшину и сразу обратил внимание на то, что вид у Вирта был нездоровый, болезненный. Он исхудал, осунулся, глаза ввалились. Вождь полулежал на ложе. Увидев Никиту, он обрадовался. «Садись. Не чаял уж тебя увидеть. Думал, в верхах обитаешь, а нас совсем забыл. Какие новости?» «Да как я вас забыть мог? Ты как вождь и племя меня приняли, а ведь я для вас чужак. Вы же отнеслись ко мне как к равному, а новостей много. Был я у черноголовых, разговаривал с гором». «Надо же!» «Заинтересовал самого гора. Остаться предлагал?» «Я настоял на возвращении. Не ошибся я в тебе. Продолжай. Несколько дней назад за успехи в войне с краснокожими мне в награду позволили слетать к тебе на дирижабле. Это такой летающий корабль. Видел. Только начался шторм. Очень сильный. Даже ураган. И у нас он был. Так вот, нас ветром снесло далеко в океан. Думали уж, конец пришел Настала ночь». Дрейфовали. А потом увидели вдали землю. Подобрались к ней, спросили. Оказалось, Атлантида. Земли-гора. Развеселое племя. Нет их больше. Как и самого острова. Все на наших глазах произошло. Земля треснула, остров развалился и ушел под воду. С Атлантидой все кончено. Только память останется. Так никто не спасся. От неожиданной новости Вирт привстал со своего ложа. Нет. Вода кипела. Сварились все, да еще снизу газ отравленный шел. У них не было ни одного шанса. Ужасный конец. Вирт снова бессильно опустился на ложу. Плохую новость ты мне принес. Кара знает. Вчера с пилотом были на совете и все рассказали: Нас могут ждать тяжкие времена. Тот говорил, что на новом месте тяжко с охотой. Никита намеренно подбирал обтекаемые формулировки. Он не сказал, что в племени не доедают. Для вождя это было бы обидно. Но ведь не он выбрал место. Совет во главе с Карой указал. «Верно. В иные дни есть просто нечего. Больно мне смотреть на все, Все беды сразу навалились. И у меня со здоровьем плохо. Да, выглядишь ты неважно, надо признать. Травы пью, что наш лекарь назначил. Да не помогают. А если уйти отсюда на другое место?» «На острове свободной земли мало. Зачем мне враждовать с соседними племенами?» «Я имел в виду уйти с острова совсем». Вирт тяжело вздохнул. «Думал я уже не раз об этом. Уйти можно, нас никто не держит. Вопрос — куда? На какие земли?» «Узнать надо, разведать. А место найти можно, только пешком долго. У Кары надо спросить дирижабль, с него осматривать. Не люблю я быть попрошайкой». Ты не для себя будешь унижаться, для людей племени. Понимаю, но как-то совестно идти на поклон. Ведь спросят, зачем тебе летающий корабль? И что я отвечу? Что земли скудные, прокормиться невозможно. Пусть и так. Они знали, видели, куда вас посылают. Да и ремесла надо развивать, обмениваться на продукты. У нас инструментов почти нет. Никита задумался. Я попрошу у кары дирижабль. Не знаю, даст ли, нет. А ты выдели мне толкового воина на всякий случай. Если я получу в свое распоряжение дирижабль, будем осматривать вдвоем. «Воистину, боги послали тебя в племя. Да воздастся тебе за заботы. Не благодари раньше времени». «Кара себе на уме. И даст ли мне дирижабль, еще не знаю». «Ладно, что я всё о яйцеголовых. Расскажи, как у вас в племени дела?» «Главное, ты знаешь». «А мелочи тебе ни к чему». Вирт закашлялся. Никита понял, что вождь устал. Болезнь забирает силы. Он откланялся. «Иди, пообщайся с людьми. Думаю, они будут рады. Ты похож на Ицеголового. Ростом, умом. Но ты не они. Ты другой». Никита вышел от Вирта мрачный. Вождь болен, причем, похоже, серьезно. Выздоровеет ли? И племя находится в трудном положении. Хотелось помочь. «Но как?» Никита нашел Фима, старшего воина. Он тоже слегка похудел, но выглядел бодрым. На радостях Фим стиснул Никиту в объятиях. «Оставь! Ты мне кости переломаешь!» – взмолился Никита. «Чертяка здоровый! Нехорошо маленьких обижать!» Никита пошутил, но Фим принял сказанное всерьез и помрачнел. «Ладно, прости, переусердствовал». Он провел Никиту в свой дом, угостил фруктами. Извини, другого ничего нет. Плохо нынче племя живет, грустно сказал он. Ничего. Вирт еще поправится, а племя найдет лучшие земли. Так бывает. Черная полоса неудач, белая полоса удач. Женщины детей жалко. Они поговорили о жизни племени. Уже давно стемнело. На небе сияли яркие звезды. Фим начал позевывать, да и Никита устал, проделав немалый путь. Давай ложиться спать. — предложил Никита. Ему отвели лежанку. Утром Никита засобирался в обратный путь. Чего объедать полуголодное племя? Кара тоже хорош. Удалил племя подальше от себя и забыл. Под палящим солнцем он прошел несколько километров, когда заметил ручеёк. Подошёл напиться чистой воды и замер. Даже не сразу понял, что его насторожило, но что-то было не так. Вот. Дошло наконец. Ручеёк тек в гору. Вода всегда стремится вниз, под уклон, а эта текла наверх. И уклон небольшой, а все равно нелепость. Никита зачерпнул ладонью воды и попробовал на вкус. Необыкновенно вкусное. Пил бы, не отрываясь. Он припал к ручейку и пил, пока не почувствовал, что желудок полон. Во время краткого отдыха ощутил в теле необыкновенную легкость, бодрость и прилив сил. Не вода ли странного ручейка тому причиной? Немного постояв и поразмышляв, Никита набрал воды в небольшую флягу и не стал продолжать путь, а повернул назад, к селению племени. Войдя в дом вождя, поздоровался и протянул ему фляжку. «Вирт, выпей воды». «Не хочу». «Я тебя очень прошу». «Ну хорошо». Вирт припал губами к фляжке. Вождь полагал сделать пару глотков из вежливости, но просит же человек. Однако оторваться не смог и выпил всю воду до дна. «Ох и вкусна вода! Никогда такой не пил!» Никита хотел посмотреть действия воды и задержался. Завязался разговор. Померечилась ему? Припомнилась? Или на самом деле вода из ручья обладает целебными свойствами? Вождь, который до того говорил медленно и с перерывами, постепенно стал изъясняться быстро и энергично, как всегда. «А как ты себя чувствуешь?» — спросил его Никита в лоб. Мне твое присутствие всегда вселяет надежду. А ты знаешь, мне лучше. Это не я причиной, а вода. На вкус замечательная. В получасе ходьбы от твоего селения есть ручеек, странноватый. Пусть воины благонесут донесут тебя до него, я покажу. Мнится мне, что если ты эту воду будешь пить да купаться в ней, хворь твоя пройдет. Хм, Вирт посмотрел недоверчиво. Ну а как не поможет? А что ты теряешь? «Да, попробую. Позови кого-нибудь». Никита нашел Фима. «Возьми еще одного воина и фляжку побольше для воды. Да к дому вождя поторопись». Фим кивнул. Вскоре он подошёл с магулом. Тот нёс огромную по меркам Никиты емкость литров на сто. «Полную-то донесёшь?» донесешь? удивился Никита. «Не впервой». Фим легко поднял вирта. Никита показывал дорогу. Из ручья они наполнили флягу и все по очереди напились. Вода была холодной. Вирт спросил Никиту, что мне туда так и лезть? Холодно же. Терпи, это ненадолго. Вирт стиснул зубы, чтобы не вскрикнуть, вошел в ручей и улегся. Через пять минут заявил: Не могу больше, зубы стучат. Тогда вылезай. Воины обтерли старейшину полотенцами. О, хорошо! Я уже согрелся. Фим толкнул локтем Магула. Смотри, чудно! Магул смотрел на ручей и не понимал. «Рыбу увидел?» «Да нет! На течение воды смотри!» «Ох! Так она же вверх по склону течет!» Тут и Вирт обратил внимание. «Никита, ты как про ручей узнал?» «Случайно!» «А ты знаешь, мне легче стало. Сил прибавилось!» «Вот и ходи сюда каждый день, а воду для питья могул во фляжке приносить будет. И пусть все племя пьет. Вода целебная!» Фим подошел к Вирту, собираясь поднять его на плечо, однако вождь отстранил его рукой. «Сам пойду. Силы в себе чую». «Ну, Никита!» — удивил. «Спасибо. Выздоравливай и до встречи». Никита зашагал в город, а старейшина и воины в свое селение. Никита уже проходил мимо стоянки дирижаблей, как его откликнул знакомый пилот. «Привет. А тебя ищут. Куда ты запропастился?» Я же предупреждал Кару, что в племя Азуру пойду. Мне-то что? Ты вождю скажи. Зачем он ему понадобился? Не заходя в столовую, хотя и очень хотелось есть, Никита прошел к зданию совета. Едва поздоровавшись, Кара спросил, «Ты куда пропал?» «В племя Азуру ходил. Я ведь на дирижабле тогда так до них и не добрался». «Ну и как они?» Вождь Вирт приболел, и земли скудные им выделили. Охоты нет, с питанием плохо. Откровенно высказался Никита. «Да, нехорошо получилось. Ладно, я помогу им. Пришлю дирижабль с продуктами. А тебя я искал вот почему. Ты вроде некоторое время в племени Ануну был». «Был. Но когда на них обезьяны напали, племя ушло к соленому источнику. Не хочешь ли на дирижабле к ним наведаться?» «Что я там забыл? Жрец Ануну обвинил меня, что с моим появлением племя стало преследовать неудачи, и изгнал меня». Ты можешь не показываться ему на глаза, только покажи место, где они находятся. С тобой полетит Арс и воины для защиты, на всякий случай. Нам камни нужны. Раньше ими занимался Вирт, но сейчас одно племя далеко от другого. Я не против. Тогда завтра в путь. Все уже готово, тебя ждали. В принципе, Никита мог отказаться. На острове он на неопределенном положении, постоянного занятия, как у других, у него нет». Но яйцеголовые его кормят и поят, дали кров, поэтому он чувствовал себя в некотором роде обязанным им. Кроме того, Никита имел подспудную мысль, имея в виду разговор с Виртом, осмотреть с дирижаблей местность на материке. Не придется ли племени Азуру перебираться на новое место? Пока он поел, наступил вечер. Никита стал перебирать свои вещи и наткнулся на две змеиные головы в мешочке. Как давно они у него лежат? Он уже и забыл о них. Выкинуть? Пожалуй, нет. Ножом Никита добрался до ядовитых желез в головах. Яд уже высох и превратился в желтоватые кристаллики. Никита бережно собрал кристаллики на бумажку, некоторую часть высыпал в кружку, слегка развел водой и опустил туда нож. Небольшой заостренной частью лезвие погрузилось в ядовитый раствор. Оставшиеся кристаллики он бережно завернул в плотную тряпицу и уложил ее в свой узелок. За ночь металл клинка пропитает ядом, станет отравленным. Резать продукты им будет уже нельзя, а вот использовать против врагов можно. Правда, какой это яд и как он действует, Никита не знал. Яды у змей бывают разные, ведь используют же индейцы для охоты отравленные стрелы. Так почему бы ему не попробовать отравленный нож? Он служит для убийства, и отравленное лезвие станет опаснее вдвойне. Утром едва Никита успел привести себя в порядок, как за ним пришел воин. «Мы уже выдвигаемся, ждем тебя на площадке у дирижабля. Но Никита сначала пошел все-таки в столовую. По пути всяко может случиться, и оставаться голодным он не желал. Наелся досыта, что, кстати, делал по утрам редко.